Глава пятая. Антонин Слива сидел в кабинете Лукаша. Их разделял письменный стол. Лукаш внимательно прочитал последний документ, лежавший перед ним, подписал и, передавая папку Сливе, спросил. «Все?» «Нет, еще не все, товарищ Лукаш. Сегодня, имея ваше указание, я посетил Гоф Бауэра и узнал, что в Праге появился Гоуска. Вернулся. Уже три дня как вернулся. А вчера его приняли на работу в Министерство внешней торговли» с санкции санкцией министра Губерта Рибки. Гофбауэр живет в его доме. Гоуско перевез семью в особняк, а Гофбауэра назначает чем-то вроде управляющего своей загородной виллой. Гофбауэру удалось выяснить интересные обстоятельства. На выселение из особняка Гоуски жильцов и на возвращение особняка старому владельцу имелось письменное предписание министра юстиции Дртины и устное согласие заместителя председателя Совета министров Зенкла. «Этого можно было ждать», — медленно произнес Лукаш. «И что ты предлагаешь?» «Арестовать его», — не задумываясь, ответил Антонин. Лукаш покусал кончик уса и проговорил неторопливо. «Не больше, не меньше, как арестовать?» «Да». Последовало долгое молчание. Лукаш о чем-то раздумывал. Антонин не мог разгадать его мыслей, хоть и следил за выражением лица Лукаша. Лицо Лукаша оставалось непроницаемым. Наконец он спросил. «Значит, арестовать?» «Да», — настойчиво повторил Антонин. Он был твердо убежден, что арест — наиболее правильное решение. Правильное и, пожалуй, единственное. Какие другие меры можно принять? «А за что?» «И вы спрашиваете, за что?» — удивленно спросил Слива и приподнялся с кресла. «Неужели это требует пояснений? За сотрудничество с гестапо?» Лукаш надул щеки и шумно выпустил воздух. А кто это может подтвердить? — Я. В любое время. — Один ты? — Да, я. — Конечно, я. Кто же, кроме меня? О том, что Гулуска состоял в агентуре Зейдлица, один только я и знаю. Я единственный живой свидетель. Ведь досье со всеми материалами на Гулуску похищено. Лукаш машинально выдвинул ящик письменного стола, задвинул его обратно, потом встал, подошел к окну и, повернувшись спиной к сливе, стал смотреть на ночную прагу. Долго и неподвижно он стоял так, словно забыв о присутствии подчиненного. Потом, не оборачиваясь, спросил, — "Голуска знает тебя под именем Сливы? Наконец-то! — с облегчением подумал Антонин и ответил. — Нет, в то время в подполье я действовал, как помните, под именем Барабаш. Лукаш отошел от окна, спокойно пододвинул кресло. Казалось, он говорит сам с собою. — Хм, Барабаш, а теперь Слива. Что бы я думал по этому поводу на месте Гоуски? Да, я бы на его месте решил, что Слива удачно пристроился в новых условиях. А как же иначе? Переменил фамилию, похоронил прошлое. Такая манера думать вслух стала свойственна Лукашу и хорошо известна его подчиненным. И теперь, познакомив Фонтанина с ходом своих рассуждений, он сказал, «Получается довольно занятно. Как ты находишь?» Слива должен был признать, что действительно получается довольно занятно. Лукаш продолжал. Один гестаповец сбежал в свое время, другой остался в Праге, замаскировался, и вот судьба снова свела их, и они узнали друг друга. «Ага», — коротко обронил Слива, — «допустим, на малую секунду, что ты не патриот, а действительно тот предатель, за кого тогда себя выдавал. Как бы отнесся к тебе Гуска при встрече?» Мысль начальника отдела теперь была совершенно ясна Антонину Сливе. Он ругал себя в душе за то, что не сумел сам додуматься до такой, на первый взгляд, простой вещи. Антонин ответил, «Как сообщнику?» «Я тоже так полагаю. Да и ты к нему на месте предателя должен был отнестись не иначе. Тем более, что со островного гестаповского пункта ни одного живого свидетеля не осталось». «Да, и свидетелей никто не уцелел», — подтвердил Антонин. «За это я ручаюсь». Смотри, что получается. Хм. Особняк ему вернули Зенку и Вертина. На службу устроил Рипка. Нет-нет, арестовывать его преждевременно. Это очевидно, даже если бы не пропали изобличающие его материалы. Решим так. В ближайшие дни ты встречаешься с Голуской. Обязательно встречаешься. Но сделай это так, чтобы не ты, а он тебя узнал первым. Понял. Все понял, заверил Слива. Антонин давно привык к своему новому положению, к новым отношениям с Лукашем. Тем не менее, когда Лукаш обращался к нему не на «вы», как требовала служба, а на «ты», он проникался к нему каким-то теплым, светлым чувством, скорее сыновним, нежели товарищеским. В такие минуты душевные силы его возрастали, и он готов был голову положить, но только выполнить как можно лучше поручение Лукаша. Это осуществилось незадолго до начала занятий в Министерстве внешней торговли. Гоуско торопился в должность и при выходе из дому столкнулся лоб в лоб со стройным молодым человеком в форме Корпуса национальной безопасности. Надо было посторониться. Гоуско поднял голову, и в глазах его отразился ужас. Он попятился, снял шляпу, в смущении прижал ее к груди. Наконец он выдавил из себя короткую фразу. «Мы, кажется, знакомы». Антонин стрельнул по сторонам глазами. «Господин Голуска, тихо проговорил он. «А это вы, пан Барабаш?» «Господи Иисусе!» Антонин быстро оглянулся, потеснил Голуску к выходу, взял под руку и прошептал. «Не Барабаш, а Слива!» «Запомните, Слива!» «Слива?» — переспросил Голуска. «Совершенно верно, Слива!» На улице Антонин освободил руку Голуски, и они пошли вдоль по тротуару. «Фамилию Барабаш вы забудьте совершенно. Вы понимаете меня? Это в наших общих интересах». У Гоуски отлегло от сердца. Сомнений быть не могло. Барабаш переменил фамилию. «Какая тревожная жизнь!» Он почувствовал, что бывший Барабаш сильно взволнован и решил его приободрить. «Я рад. Я от души рад вашему новому положению». «Не говорите так громко», — постерег его Антонин. Гоуско понизил голос. «Вы не уезжали из Праги?» «Нет». Гоуско покачал головой. «Откровенно говоря, я насмерть перепугался, когда вас узнал. Я не мог догадаться о вашей метаморфозе». «Я был напуган не меньше вашего», — признался Антонин. «Но как же нам быть дальше?» — горячо заговорил Гоуско. «Я хочу вас повидать в другой обстановке и говорить, говорить. Но меня уже, наверное, ждет машина». Я тоже не располагаю сейчас ни одной свободной минуты, сказал Антонин. Голоска предложил Знаете что? Приходите завтра ко мне. Запросто. Я по-прежнему живу в своем особняке. Завтра! Антонин сделал вид, что раздумывает. Да, завтра! Антонин потер свой энергичный подбородок и подал голоски руку. Хорошо, завтра я буду у вас. В восемь вечера. Удобно для вас? Вполне. Крепкое рукопожатие и слива зашагал своей дорогой. Гоуско некоторое время провожал его взглядом. «Как ему удалось перекраситься!» — думал он. «Кто ему помог? Какой все же дерзкий и рисковый парень! ай яй ай Надеюсь, завтра он выложит мне все на чистоту!» Гоуско усмехнулся.